Борозды Канавы с боков дороги были полны водой. В долине ясными очертаниями стояли деревья и перелески. Дул резкий ветер, и над разбухшими бурыми полями летели клубясь рваные тучи. Под крики и ругань, щелканье кнутов и треск осей боси, в грязи и дожде двигались сплошной лавиной обоза наступающей русской армии. С боков пути валялись дохлые и издыхающие лошади. Торчали кверху колесами опрокинутые телеги. Иногда в двигающийся этот поток врывался военный автомобиль. Начинались крики, кряканье, лошади становились на дыбы. Валилась под откос груженная телега. Горохом скатывались вслед за ней обозные. Далее, где прерывался поток экипажей, шли, растянувшись надалеко, скользили по грязи солдаты в накинутых на спины мешках и палатках.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 Огромные грудастые лошади и ездовые на них, с бородатыми свирепыми лицами, хлеща по лошадям и по людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие тупорылые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на возах, махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущий грибами, прелыми листьями и весь мягко шумящий от дождя. Далее с обеих сторон дороги торчали из мусора и головешек печные трубы, качался разбитый фонарь, на кирпичной стене развороченного снарядами дома хлопала пестрая афиша синематографа. И здесь же в телеге без передних колес лежал раненый в голубом капоте, желтая личика с кулачок, мутные тоскливые глаза. В верстах в двадцати от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, груженные хлебом, людьми и снарядами. Вся страна всколохнулась от грохота пушек. Наконец настала воля всему, что в запрете и духоте копилось в ней жадного, неутоленного, грешного, злого.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 Уже давно злоба и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, побросав баб и девок, расторопные, жадные, набивались в товарные вагоны, со свистым и похабными песнями проносились мимо городов. Кончилось старое житье. Россию, как большой ложкой, начало мешать и мутить. Все тронулось, сдвинулось и опьянело густым хмелем войны. Доходя до громыхающей на десятки верст полосы боя, обозы и воинские части разливались и таяли. Здесь кончалось все живое и человеческое. Каждому отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил в шеи, до одури хлистал из винтовки в полосу дождевой мглы. По ночам, по всему горизонту, багровыми, высокими заревами медленно мигали пожарища. Искренные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звездами. С настигающим воем налетали снаряды, били в землю и взрывались столбами огня, дыма и пыли. Здесь сосало в животе от тошного страха. Съеживалась кожа и поджимались пальцы. Близ полночи раздавались сигналы. Пробегали офицеры с трясущимися губами. Руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдат.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 На войну по воле и по неволе шли все, от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен и зашел кровью. Еще усилие, будет решительная победа. Усилие совершалось, но на месте растаявших армии врага вырастали новые, с унылым упрямством шли на смерть и гибли. Ни татарские орды, ни полчища персов не дрались так жестоко и не умирали так легко, как слабые телом изнеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, мясо в этой бойне, затеянной господами. Это упорство народов, разбивавшее все планы высших командований, заставляло думать, что в войне была какая-то иная цель, чем победа той или иной страны. Но цель эта была до времени скрыта от понимания. Остатки полка, где служил Телегин, окопались по берегу узкой глубокой речки. Позиция была дурная, вся на виду, и окопы мелкие. В полку с часу на час ожидали приказа к наступлению, и пока все были рады выспаться, переобуться, отдохнуть, хотя с той стороны речки, где в траншеях сидели австрийские части, шел сильный ружейный обстрел.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 От этого покоя, от того, что он один идет и думает, в нем все отдыхало, отходил трескучий шум дня, и в сердце понемногу пробиралась тонкая пронзительная грусть. Он еще раз вздохнул, бросил папиросу, заложил руки за шею и так шел, словно в чудесном мире, где были только призраки деревьев. Его живое, изнавающее любовью сердце и незримое —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 Даша была с ним всегда верная и строгая. Ивану Ильичу казалось, что если придется умирать, до последней минуты он будет испытывать это счастье соединения и, освободившись от себя, утонет, воскреснет в нем. Он не думал о смерти и не боялся ее. Ничто теперь не могло оторвать его от изумительного состояния жизни, даже смерть.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 «Хотя все равно относитесь, как хотите». Она вздохнула и обоими кулачками подперла подбородок. Глаза ее опять налились слезами. С досадой она вытерла их прямо рукой. «Без вас я очень нехорошо жила, Иван Ильич. Если можете, простить меня». И она начала рассказывать все честно и подробно о Самаре и о том, как приехала сюда и встретила Бессонова, и у нее прошла охота жить. Так стало омерзительно от всего этого петербургского чада, который снова поднялся, отравил кровь, разжег любопытством. Да каких еще пор было топорщица? Слава богу, двадцать лет, такая же баба, как все. Захотела сесть грязь, туда и дорога. А вот все-таки струсила в последнюю минуту. Ненавижу себя. Иван Ильич, милый... Даша всплеснула руками. Помогите мне.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 «Какая война? С кем?» «С немцами». «Ну, а вы?» «Уезжаю завтра». Даша ахнула и замолчала. Издали по берегу к ним бежал в смятой полосатой пижаме, очевидно, только что выскочивший из кровати Николай Иванович. Останавливался весь красный, взмахивал газетным листом и кричал что-то. На Ивана Ильича он не обратил внимания. Когда же Даша сказала «Николай, это мой самый большой друг», Николай Иванович схватил Терегина за пиджак и, потрясая, заорал в лицо. «Не забывайте, милостивый государь, что я прежде всего патриот! Я не уступлю вашим немцам ни вершка земли!» Весь день Даша не отходила от Ивана Ильича, была смирная и задумчивая. Ему же казалось, что этот день, наполненный голубоватым светом солнца и шумом моря, неимоверно велик. Каждая минута будто раздвигалась в целую жизнь.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 Все это Иван Ильич вспоминал с неуставаемым волнением, всякий раз в минуты тишины. Бредя сейчас закинутыми за шею руками, в тумане, по шоссе, между деревьями, он снова видел внимательный взгляд Даши, испытывал долгий ее поцелуй, дыхание жизни. В тот час и теперь навсегда он перестал быть одним. Девушка в белом платье поцеловала его вечером на берегу моря. И вот распался свинцовый обруч одиночества. Прежний Иван Ильич Телегин перестал быть. В ту удивительную минуту появился новый, весь до последнего волоска, иной Иван Ильич. Тот подлежал уничтожению. И этот исчезнуть не мог. Тот был один, как черт на пустыре. Этот жаждал шириться, множиться, принимать во взволнованное сердце все, людей, зверей, всю землю.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 Иван Ильич отворил дверь направо и вошел в пустую комнату с лепным потолком, рухнувшим в углу, там, где вчера в стену ударил снаряд. У горящего очага на койке сидели поручик князь Бельский и подпоручик Мартынов. Иван Ильич поздоровался, спросил, когда ожидают из штаба автомобиль и присел неподалеку на патронные жестянки, щурясь от света. «Ну что, вас все постреливают?» — спросил Мартынов почему-то насмешливо. Иван Ильич не ответил, пожал плечами. Князь Бельский продолжал говорить в полголоса. — Главное, это вонь. Я написал домой, мне не страшна смерть. За отечество я готов пожертвовать жизнью, для этого я, строго говоря, перевелся в пехоту и сижу в окопах. — Но вонь меня убивает. — Вонь — это ерунда, не нравится ни нюхай, — отвечал Мартынов, поправляя ксельбант. А вот что здесь нет женщин, это существенно. Это просто глупо, к добру не приведет. Судя сам, командующий армией — старая песочница. И нам здесь устроили монастырь. Черт возьми, ни водки, ни женщин. Разве это забота об армии? Разве это война? Да мне женщину плевал я на тыл. Воевать нужно весело. Мартынов поднялся с койки и сапогом стал пихать в поленье. Князь задумчиво курил, глядя на огонь.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 Около автомобиля двигались темные фигуры, несколько человек бежало по двору, и чей-то хриплый голос повторял, «Господа, прошу не хватать из рук!» Наконец мешки с почтой и посылками были внесены в прихожую, и на лестнице под Адамом и Евой их стали распаковывать. Здесь была почта за целый месяц. Казалось, в этих грязных парусиновых мешках было скрыто целое море любви и тоски, вся покинутая, милая, чистая жизнь. «Господа, не хватайте из рук!» — хрипел штабс-капитан Бабкин, тучный багровый человек. «Прапорщик Телегин, шесть писем и посылка. Прапорщик Нежный, два письма. Нежный убит, господа. Когда?» «Сегодня утром». Иван Ильич пошел к камину. Все шесть писем были от Даши. Адрес на конвертах написан крупным полудетским почерком.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 До того печально, точно счастье уходит вместе с трубами, с этими солдатами. Я знаю, что не должна этого писать, но вы все-таки будьте осторожны на войне. «Ваше благородие! Ваше благородие!» Телегин с трудом обернулся, в дверях стоял вистовой. «Телефонограмму, ваше благородие, требует в роту!» «Кто?» «Подполковник Розанов!» «Как можно, говорит, скорее просили быть!» Телегин сложил недочитанное письмо вместе с остальными конвертами, засунул под рубашку, надвинул картуз на глаза и вышел. Туман теперь стал еще гуще. Деревьев не было видно, и идти пришлось, как в молоке, только по хрусту гравия определяя дорогу. Хрустягравием Иван Ильич повторял, «Я буду вас верно и очень сильно любить». Вдруг он остановился, прислушиваясь. В тумане не было ни звука, только падала иногда тяжелая капля с дерева. И вот неподалеку он стал различать какое-то бульканье и мягкий шорох. Он двинулся дальше, бульканье стало явственнее. И вдруг его занесенная нога опустилась в пустоту. Он сильно откинулся назад. Глыба земли, оторвавшись из-под ног, его рухнула с тяжелым плеском в воду. Очевидно, это было то место, где шоссе обрывалось над рюкою сожженного моста. На той стороне, шагах вста отсюда, он это знал, к самой реке подходили австрийские окопы. И действительно, вслед за плеском воды, как кнутом, с той стороны хлестнул выстрел и покатился по реке. Хлестнул второй, третий, затем словно рвануло железо, раздался длинный залп. И в ответ ему захлопали отовсюду заглушенные туманом торопливые выстрелы. Все громче-громче загрохотало, заухло, заревело по всей реке, и в этом окаянном шуме хлопотливо затарахтел пулемет, точно колол орехи. Бух! Ухнул где-то в лесу разрыв. Весь дырявый, грохочущий туман плотно висел над землей, прикрывая это обычное и омерзительное дело. Несколько раз около Ивана Ильича с чавканием в дерево хлопала пуля, валилась ветка. Он свернул с шоссе на поле и пробирался наугад кустами. Стрельба также внезапно начала затихать и окончилась. Иван Ильич снял картуз и вытер мокрый лоб. Снова было тихо, как под водой. Лишь падали капли с кустов. Слава Богу, даже на письма он сегодня прочтет. Иван Ильич засмеялся и перепрыгнул через канаву. Наконец, совсем рядом он услышал, как кто-то, зевая, проговорил. «Вот тебе и поспали, Василий!» «Я говорю, вот тебе и поспали!» «Погоди», — ответили отрывисто, — «идет кто-то?» «Кто идет?» «Свой, свой», — поспешно сказал Телегин, и сейчас же увидел земляной брустверокопа и запрокинувшиеся из-под земли два бородатых лица. Он спросил, — «Какой роты?» «Третье, ваше благородие, свои!» Что ж вы, ваше благородие, по верху то ходите, задеть могут. Телегин прыгнул в окоп и пошел по нему до хода сообщения, ведущего к офицерской землянке. Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили: Такой-то маночь просто, он речку где-нибудь перейдет. Не допустим. Вдруг стрельба, гул, здорово живешь, напугать, что ли, нас хотел, или он сам боится. А ты не боишься? Так отец, что? Я уж с какой пужливый. Ребята! Гавреле палец долой оторвало. Перевязываться пошел. Заверещал. Пальц вот так кверху держит. Смех. Вот ведь кому счастье. В Россию отправят. Что ты? Как бы ему всю руку оторвал, тогда бы увезли. А с пальцем? Погниет поблизости. Опять, пожалуйста, в роту. когда же эта война кончится? Ладно тебе. Кончится, да мы этого не увидим. Хоть бы вену, что ли, взяли. — А тебе она на что? — Так все-таки. Поглядели бы. — К весне воевать не кончим. — Все равно. Так все разбегутся. Землю кому пахать, бабам? Народу покрошили полную меру. — А к чему? — Будет. — Напились, сами отвалимся. — Но генералы скоро воевать не перестанут. — Ты это откуда знаешь? Тебе кто говорил? — Зубы вот тебе дам, сукин сын! «Генералы воевать не перестанут!» «Верно, ребят, первое дело выгодно, двойное жалование идет им, кресты и ордена...» Мне один человек сказывал, за каждого, — говорит, — рекрут, англичане платят нашим генералам по 38 целковых с полтиной за душу!» «Ах, сволочь, как скот продают!» «Будет вам, ребята, молоть-то нехорошо!» «Ладно, потерпим, увидим!» Когда Телегин вошел в землянку, батальонный командир, подполковник Розанов, тучный, в очках, с редкими вихрами на большом черепе, ленивый и умный человек проговорил, сидя в углу под еловыми ветками на попонах. — Явился, наконец. — Виноват, Федор Кузьмич, ей-богу, сбился с дороги, туман страшный. Ну — Ну-ну. — Вот что, голубчик, придется нынче ночью потрудиться. Он положил в рот корочку хлеба, которую все время держал в грязном кулаке. Телегин медленно стиснул челюсть и подобрался. Штука в том, что нам приказано, милейший Иван Ильич, батенька мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело сордить как-нибудь полегче. Садить рядышком. Коньячку желаете? вот я придумал, значит, такую штуку. Навести мостик как раз против большой ракиты. Перекинем на ту сторону человек 70. Вы уж постарайтесь, Господь с вами. А на заре и мы и тронемся.